Глава 10. Трэш в реальной жизни. Если предыдущие главы, возможно, несколько вас утомили, то данная глава может взбудоражить настолько, что есть вероятность появления новой в мире фобии боязни очень странных схем лечения. Таких схем можно придумать миллиард. Врачи ограничены здесь разве что собственной фантазией до да размерами кошелька пациента. В моей практике встречались самые разные причудливые, сомнительные, безумные, страшные схемы лечения. И пока у нас в стране не появится нормальных стандартов диагностики и терапии простатита, это будет продолжаться бесконечно. Чудеса алхимии. Начнем с наиболее запомнившегося мне клинического случая. В то время я работал в одной из крупных клиник Санкт-Петербурга. В перерыве ко мне подошла коллега. Я к вам направила пациента чую, что так простатит не лечится, но вам его случай понравится. В данном контексте выражение «понравится случай» подразумевает, что такого я точно не видел или мне будет интересно с профессиональной точки зрения в нём разобраться. Что пациента беспокоило? Зуд, жжение и выделение изуретры. Умный уролог даже без углубления в историю болезни пациента уже мог бы заподозрить уретрит воспаление мочеиспускательного канала. Что же сделал врач, к которому он обратился? Врач взял мазок из мочеиспускательного канала на ИППП. Но вы-то уже знаете, что для диагностики ИППП достаточно собрать мочу и выполнил УЗИ простаты. Пришел положительный ПЦР-тест на трихомонаду. Опять-таки, чтобы сделал умный уролог, он сказал бы пациенту, что у него не гонакокковый, неспецифический уретрит и назначил бы соответствующее лечение. Что сделал неумный уролог, описав в заключении УЗИ увеличения простаты, какие-то участки уплотнения, отметив наличие атипичной бактерии и явное воспаление уретры, вынес вердикт У вас простатит, на УЗИ простата увеличена, а трихомонада – это так, фоновая бактерия. Сначала нужно лечить простатит. А дальше началась эпопея, в ходе которой пациенту понадобилась консультация гастроэнтеролога, проктолога и мнение другого уролога. Есть такое слово – орошение. Вы наверняка его знаете. Орошать можно что угодно – рану, полость рта, поля, листья, бутон бутонероз. Но чтобы орошали прямую кишку, к такому, как говорится, жизнь меня не готовила. Вот вы и узнали, какое лечение было назначено пациенту. Остается сказать, чем. Какое же зелье изготовил неумный уролог? Записываем ингредиенты. 1. физраствор Думаю, всем вам известно, что такое физиологический раствор или водный раствор хлорида натрия. В нем абсолютно нет ничего плохого. С помощью него готовят раствор для инъекции, его применяют при обезвоживании и прочее. 2. Химотрепсин. Это фермент, который вырабатывается у нас в организме поджелудочной железой и помогает расщеплять белки в процессе пищеварения. В основном химотрепсин работает в 12 кишке. Это вещество также способно расщеплять некротизированные ткани и фиброзное образование. разжижать вязкие секреты из сгузки крови. Поэтому химотрепсин в форме порошка используется в медицине для лечения гнойных или незаживающих ран и ожогов. 3. Гидрокортизон. По сути, это гормон кортизон, только в лекарственной форме. Его также называют стероидным противовоспалительным препаратом. Итак, уже три ингредиента. Но есть ощущение, что чего-то не хватает. Понимая, что эта ядерная смесь может вызвать сжение, наш горе-алхимик присовокупил к ней 4-лидокаин, обезболивающий препарат, анестетик. Хорошо, состав мы узнали. Но что и как орошали пациенту? Вспоминаем первую главу по анатомии простаты. Как к простате легче всего подобраться? Правильно, ректально. Пациенту было назначено орошение прямой кишки на глубине 3-5 см, аккурат, где располагается железа, на протяжении недели. А теперь представим, что происходило с самим пациентом. Уролог поставил ему диагноз простатит и прописал лечение. Пациент добросовестно приезжает в клинику на процедуры, но он даже не подозревает, о чем его должен был предупредить врач. При выявленной ИППП, в нашем случае трихомонада, Следует исключить половые контакты до конца терапии, пока при повторных анализах не будет получен отрицательный результат. Не только у пациента, но и у его полового партнера, который тоже должен пролечиться, даже если у него бактерий обнаружено не было. Просто примем тот факт, пациент, вероятно, имел половые контакты на протяжении лечения и потенциально мог передать бактерию другому человеку. Кроме прочего, на фоне орошения чудо-препаратом у мужчины начались жжение и зуд в анусе. Появился кровавый стул и боль в прямой кишке. Многие слушатели, скорее всего, недоумевают. Причем тут простатит, если изначальные симптомы и анализы прямо указывали на уритрит? Я тоже не смог понять. Что мы сделали на приеме? Отменили орошение, взяли повторный анализ на ИППП, мочу. и направили партнершу к гинекологу с той же целью. Назначили консультацию проктолога для лечения слизистой прямой кишки. Если бы пациент сразу попал к компетентному специалисту, то все бы ограничилось недельным курсом антибиотиков. Вместо этого несчастный прошел все круги ада и передавал инфекцию. Я очень надеюсь, что этот случай абсолютно неграмотной диагностики и совершенно сумасшедшего лечения простатита был единичным. И мне больше не придется встречаться с подобным. Но схем лечения так много, и все они настолько разные, что не могу удержаться. Расскажу вам еще одну историю. А был ли мальчик? Никогда не перестану удивляться тому, какие фокусы способен проделывать человеческий мозг. Предыстория пациента с выдуманным на ровном месте простатитом началась очень необычно. Я же уже рассказывал, что летом 2022 года участвовал в подкасте у одного блогера-врача, где описал признаки простатита. В том же выпуске я рассказывал о методах диагностики, о терапии и золотых стандартах лечения. Но социальные сети – это информационная бездна, куда каждый может бросать все, что угодно. А алгоритмы построены так, что даже полный бред может подаваться как качественный и достоверный контент. История пациента, которого залечили гормональными препаратами, не единственная. Я ничего не имею против того, чтобы пациенты сами выбирали себе врача. По отзывам, рекомендациям, личным предпочтениям. Но я против теории, где во всем виноваты гормоны. Когда ко мне обратился пациент с жалобами на дискомфорт в области мочевого пузыря над мочевым пузырем ниже пупка, то он уже проходил заместительную гормональную терапию ЗГТ. На вопрос, почему ему назначили такое лечение, он ответил, что врач объяснил причинно-следственную связь между его проблемой и повышенным уровнем конкретного гормона, и вся последующая терапия заключалась в его подавлении. На момент консультации со мной мужчина принимал гормоны уже третью или четвертую неделю. Однако самое интересное было в другом. Так совпало, что во время прохождения терапии мужчина улетел в отпуск, в очень классное жаркое место, где хорошо питался, высыпался и отдыхал. И, о чудо, симптомы почти отступили. Как думаете, решил ли пациент, что ему помогла ЗГТ? Конечно же, да. Ощутив такой быстрый эффект, он решил продолжать лечение. Но недостаток любого отпуска, даже самого дорогостоящего и долгожданного в том, что он заканчивается. Стоило пациенту вернуться, как симптомы не заставили себя долго ждать. К моему великому счастью, пациент накануне побывал на консультации у гастроэнтеролога по поводу проблем с желудочно-кишечным трактом. И тот, в свою очередь, назначил ему грамотную терапию. Пациент начинает лечение, прописанное гастроэнтерологом, и ему снова становится легче. В чем же дело? Иногда гастроэнтерологические заболевания провоцируют появление тазовой боли. В таких случаях нам, урологам, без других врачей никуда. Во время сбора анамнеза выяснилось, что года 2-3 назад у мужчины диагностировали язву прямой кишки. Диагноз был подтвержден результатами биопсии и колоноскопии. Я спросил у пациента, замечал ли он ухудшение болевой симптоматики во время нарушений стула. Пациент и правда замечал связь, но так как предыдущий уролог лечил его от простатита, он думал, что это обострение, которое проходит после нормализации стула. Простата и прямая кишка расположены вплотную друг к другу, и порой даже незаметные урологу проктологические болячки действительно могут вызывать простатическую боль. Мы постепенно отменили ЗГТ. Пациент продолжил проходить лечение, назначенное гастроэнтерологом, а также проконсультировался с проктологом Через полтора месяца терапии симптомы были купированы. Почему повышение уровня какого-нибудь гормона никак не влияет на развитие простатита? Есть мнение, что определенные показатели должны быть равны возрасту пациента. Да-да, многочисленные исследования как раз для этого и выполнялись. чтобы подобрать условные референсные значения. ЗГТ, направленное на подавление гормона, заключалась в том, чтобы повысить уровень тестостерона, который у пациента изначально и так находился в нормальных пределах. Правильное введение пациента в ЗГТ ничего плохого за собой не влечет. Тут важно регулярно контролировать некоторые показатели крови. Но не менее важно обсуждать с пациентом, как грамотно выходить из этой терапии. если он, например, решит сменить врача. Когда мужчины принимают анаболические стероиды, тестостерон, то и повышается либидо, возрастает трудоспособность. А что делать, если изначальная проблема не в гормонах? Что делать, если деньги были потрачены впустую, симптомы вновь вернутся так же, как и уровень того гормона, который мы хотели снизить? Нет смысла корректировать гормональный уровень пациента, если первоначальная причина никак с гормонами не связана. Кстати говоря, нужно учитывать, что гормоны – это не статичный показатель. Уровень гормонов может меняться в зависимости от того, что делал пациент накануне сдачи анализа. Был или не был половой акт, мастурбация, тренировался ли он в спортзале, испытывал ли стресс, употреблял ли алкоголь и так далее. В идеале врач должен объяснить вам, как правильно подготовиться к такому исследованию, чтобы вы по максимуму могли исключить искажающие факторы. Если резюмировать случай данного пациента, то все симптомы у него были из-за язвы прямой кишки, что еще 2-3 года назад должен был вылечить проктолог. Но я бесконечно благодарен компетентному коллеге-гастроэнтерологу за то, что он облегчил мне работу. Мне даже терапию не пришлось подбирать. Это главное из множества причин, почему так здорово работать в одной клинике с грамотными и адекватными специалистами.